Глава 4. На контрольно-пропускном пункте Колю задержали. Постой не хотел пропускать по командировочному предписанию. А девушку пропустили, и поэтому Коля был особенно настойчив. Завети дежурного. Так спит он, товарищ лейтенант. Я сказал завети дежурного. Наконец явился заспанный сержант, долго читал Коле на документы, зевал, Свихивые челюсти припознелись в товарищ лейтенант. Дела туманно пояснил Коля. Вам ведь на остров надо. Я проведу, тихо сказала девушка. А кто это я? сержант посветил фонариком. Так, для шика. Это ты, Мирочка? Дежурить заступаешь? Да. Ну, ты человек нашинский. Веди прямо в казармы 333-го полка. Там есть комнаты для командировочных. Мне в свой полк надо, солидно сказал Коля. Утром разберётесь, зевнул сержант. Утро-вечера мудрянее. Миновав длинные и низкие сводчатые ворота, они попали в крепость, за её первый внешний обвод, ограниченный каналами и крутыми валами, уже буйно заросшими кустарником. Было тихо. Только где-то словно из-под земли глухо бубнил заспенный басок, да мирно взхрапывали кони. В полумраке виднелись повозки, палатки, машины, тюки прессованного сена. Справа туманно рисовалась батарея полковых миномётов. "Тихо", шёпотом сказал Коля. "И нет никого". Так ночь. Она вероятно улыбнулась, и потом почти все уже переехали в лагеря. Видите, огоньки? Это домаком состава. Мне там комнату обещали, а то очень далеко из города ходить. Она приваливала ногоу, но старалась идти легко и не отставать. Занятый осмотром спящей крепости, Коля часто убегал вперёд, и она, догоняя, мучительно задыхалась. Теперь он резко сбавил пырить и чтобы сменить неприятную тему, солидно поинтересовался: "Как тут вообще с жильём? Командиров обеспечивают, не знаете?"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 И вы, наверное, сами видели наши танки. А здесь нет никаких танков, есть несколько броневичков и всё. Ну зачем же вы мне это говорите? Коля поморщился. Вы же меня не знаете и всё-таки сообщаете совершенно секретное сведение о наличии, да про это наличие весь город знает. И очень жаль. И немцы тоже. А почему вы думаете, что они знают?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 Это что за домик? Санчасть. Если вы отдохнули, я от возмущения его кинула в жар. Я же видела, что вы еле тащите свои вещи. Ну, знаете, ещё раз с чувством сказал Коля и поднял чемодан. Куда идти? Приготовьте документы, перед мостом ещё один КПП. Они молча пошли вперёд. Кусты стали гуще,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 Но её осведомлённость о наличии в крепости бронетанковых сил, о передислокации частей лагеря, даже о спичках и соли, не могла быть случайной. Чем больше Коля думал об этом, тем всё более убеждался, что и встреча с нею, и путешествие по городу, и длинные отвлекающие разговоры всё не случайно. Он припомнил своё появление в ресторане, странную беседу о штанах за соседним столом,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 И может быть это вообще не бревская крепость, тем более что никаких стен и башен он так и не заметил. Докопавшись до этого открытия, Коля судорожно передернул плечами, и портупея тотчу же приветливо скрипнула в ответ. И этот тихий скрип, который мог слышать только сам Коля, несколько успокоил его. Но всё же на всякий случай он перекинул чемодан в левую руку, а правой осторожно расстегнул клапан кобуры. Что ж, пусть ведут, с горькой гордостью подумал он. Придётся подороже продать свою жизнь. И только: "Стой, пропуск". Вот оно, подумал Коля, с тяжким грохотом роняя чемодан. "Добрый вечер. Это я, Мирра, а лейтенант со мной, он приезжий. Вам не звонили с того КПП?" "Документы, товарищ лейтенант". Слабый луч света упал на Колю. Коля прикрыл левой рукой глаза, пригнулся, и правая рука сама собой скользнула к кобуре. "Ложись!" зарал от КПП. "Ложись, стреляю!" "Дежурный, ко мне, сержант, тревога!" Постой у контрольно-пропускного пункта Арал свистел, щёлкал затвором. Кто-то уже шумно бежал по мосту. И Коля на всякий случай лёг носом в пыль, как полагалось.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 «Да почесался я!» — кричал Коля. «Почесался и все!» «А он кричит «Ложись — ложись!» «Он правильно действовал, товарищ лейтенант!» — сказал сержант, разглядывая Коли на документы. «Неделю назад часового у кладбища зарезали. Вот какие тут дела!» «Да знаю я!» — сердито сказал Коля. «Только зачем же сразу? Что, почесаться нельзя, что ли?» Мирочка не выдержала первой. Она приседала... всплёскивала руками, попискивала, вытирала слёзы. За ней у басом захохотал сержант, за всхлипывал постой. И Коля засмеялся тоже, потому что всё получилось очень глупо и смешно. Я же почесался, почесался только. Надраенные сапоги, до предела подтянутые брюки, выутюженная гимнастёрка всё было в мельчайшей дорожной пыли. пыль оказалась даже на носу и на круглых коленных щеках, потому что он прижимался ими к земле поочерёдно. Не отряхивайтесь, крикнула девушка, когда Коля, отсмеявшись, попытался было очистить гимнастёрку. Пыль только вобьёте, надо щёткой. А где я её ночью возьму? Найдём, весело сказала Мирочка. Ну, можно нам идти. Идите, сказал сержант. Ты правда почисти его, Мирочка, а то ребята в казарме от смеха попадуют. Почищу, сказала она. А какие кинокартины показывали? У пограничников в последнюю ночь, а в полку Валерия Чкалова. Мировой фильм, сказал постой. Там Чкалов под мостом на самолёте, вжик и всё. Жалко я не видела. Ну, счастливо вам до дежурить. Коля поднял чемодан,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 В казармах, за толстыми кирпичными стенами, горело дежурное освещение. И Коля видел двухъярусные койки спящих бойцов, аккуратно сложную одежду и грубые ботинки, выстроенные строго по линейке. Вот и мой взвод где-то здесь спит, думал он. И скоро я буду приходить по ночам и проверять. Кое где лампочки освещали склонённые над книгами стриженные головы дневальных, пирамиды с оружием, Ири безусов советинанта, засидевшегося до рассвета над мундрёной четвёртой главой краткого курса истории ВКПБ. Вот и я также буду сидеть, думал Коля, готовиться к занятиям, писать письма. "Это какой полк?" спросил он. "Господи, куда же это я вас веду?" вдруг тихо засмеялась девушка. "Кругом. За мной шагом марш, товарищ лейтенант." Коля затаптался, не очень поняв, шутит она или командует им всерьёз. Зачем? Вас сначала вычистить надо, выбить и выколотить. После истории у предмостного контрольно-пропускного пункта она окончательно перестала стесняться и уже покрикивала. Впрочем, Коля не обижался, считая, что когда смешно, то надо обязательно смеяться. А где вы меня собираетесь выколачивать? Следуйте за мной, товарищ лейтенант. Они свернули с тропинки, идущей вдоль кольцевой казармы. Справа виднелась церковь, за ней ещё какие-то здания, где-то негромко переговаривались бойцы, где-то совсем рядом фыркали и вздыхали лошади. Резко запахло бензином, сеном, конским потом. И Коля приободрился, почувствовав наконец настоящие воинские запахи. В столовую идём, что ли? Как можно независимей, спросил он, припомнив, что девушка специализируется на супах. Разве такого грязнулю в столовую пустят, весело спросила она. Нет, мы сначала в склад зайдём, и тётя Христя из вас пыль выбьёт. Ну а потом, может быть, и чайком угостит. Нет уж, спасибо, солидно сказал Коля. Мне к дежурному по полку надо, я обязательно должен прибыть сегодняшним числом. Так сегодняшним и прибудете? Суббота уже 2 часа как кончилась. Неважно, важно до утра, понимаете? Всякий день с утра начинается. А вот у меня не всякий, осторожно ступеньки и пригнитесь, пожалуйста. Вслед за девушкой он стал спускаться куда-то под землю по крутой и узкой лестнице. За массивной дверью, которую открыла Мирра, лестница освещалась слабой лампочкой, и Коля с удивлением оглядывал низкий сводчатый потолок, кирпичные стены. и тяжелые каменные ступени. Подземный ход. Склад. Мирра распахнула еще одну дверь, крикнула. — Здравствуйте, тетя Христия, я гостя веду. Эд ступила, пропуская Колю вперед. Но Коля затоптался, спросил нерешительно. — Сюда, значит? — Сюда, сюда, да не бойтесь же вы. — Я не боюсь, — серьезно сказал Коля. Он вошёл в обширное, плохо освещённое помещение, придавленное тяжёлым сводчатым потолком. Три слабенькие лампочки с трудом рассеивали подвальный сумрак, и Коля видел только ближайшую стену с узкими, как бойницы, отдушинами под самым потолком. В склепе этом было прохладно, но сухо, кирпичный пол кое-где покрывал мелкий речной песок. "Вот и мы, тётя Христя", громко сказала Мира, закрывая дверь. «Здравствуйте, Анна Петровна! Здравствуйте, Степан Матвеевич! Здравствуйте, люди!» Голос ее гулка проплыл под сводами каземата и не заглох, а как бы растаял. «Здравствуйте!» — сказал Коля. Глаза немного привыкли к полумраку, и он различил двух женщин — толстую и не очень толстую, и усатого старшину, присевшего на корточке перед железной печуркой. — А-а-а, щебетуха пришла! — усмехнулся усатый. Женщины сидели за большим столом, заваленным мешками, пакетами, консервными банками, пачками чая. Они что-то сверяли по бумажкам и никак не отреагировали на их появление. И старшина не вытянулся, как полагалось при появлении старшего по званию, а спокойно ковырялся с печкой, заталкивая в нее обломки ящиков. На печурке стоял огромный жестяной чайник. Здравствуйте. Здравствуйте. Мирра обняла женщин и по очереди поцеловала. Уже всё получили? Я тебе когда велела приходить? строго спросила Толстая. Я тебе к 8 велела приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь. Ай, тётя Христя, не ругайтесь. Я ещё отосплюсь. Командира где-то подцепила, не без удовольствия отметила та, что была помоложе, Анна Петровна. Какого полка, товарищ лейтенант? Я в спичках ещё не значусь, солидно сказал Коля, только что прибыл и уже испачкался, весело перебила девушка. Упал на ровном месте. Бывает, благодушно сказал Стуршина. Он чиркнул спичкой, и в печюрке загудело пламя. Щёточку бы, вздохнул Коля. Здоровый извалялся, сердито проворчал тётя Христия. А пыль наша въедлива особо. — Выручай его, Мирочка, — улыбнулась Анна Петровна. — Из-за тебя, видно, он на ровном месте падал. Люди здесь были своими, и поэтому разговаривали легко, не боясь задеть собеседника. Коля почувствовал это сразу, но пока еще стеснялся и отмалчивался. Тем временем Мира разыскала щетку, вымала ее подвисевшим в углу рукомойником и совсем по-взрослому сказала, — Пойдемте уж чиститься горе чье-то. Я сам, поспешно сказал он, сам, слышите? Но девушка, припадая на левую ногу, невозмутимо шла к дверям, и Коля, недовольно вздохнув, поплёлся следом. Во, братало, с удовольствием отметил старшина Степан Матвеевич. Правильно себе тухо, с нашим братом только так и надо. Несмотря на протесты, Мира энергично вычистили его, сухо командовая руки Повернитесь, не вертитесь. Коля сначала спорил, а потом примолк, поняв, что сопротивление бессмысленно. Погордно поднимал руки, вертелся или наоборот не вертелся, сердит, скрывая раздражение. Нет, он не обижался на эту девчонку за то, что она в данный момент не без удовольствия вертела им, как хотела, но прорывывавшиеся в её тоне нотки явно покровительственные выводили его из равновесия. Мало того, что он был минимум на 3 года старше её, он был командиром, полновластным распорядителем судеб целого взвода, а девчонка вела себя так, будто не он, а она была этим командиром, и коль очень обижался. И не вздыхайте, я же из вас пыль выколачиваю, а вы вздыхаете, а это вредно. Вредно, не без значения подтвердил он. Ох, и вредно. Свитало. Когда они той же крутой лестницей спустились в склад, на столе остался столько хлеб, сахар до кружки, и все сидели вокруг и неторопливо разговаривали, ожидая, когда же наконец закипит огромный жестяной чайник. Кроме женщин и усатого старшины, здесь оказались ещё двое: хмурый старший сержант и молоденький, смешно остриженный под машинку красноармейец. Красноармеец всё время отчаянно зевал, а старший сержант сердито рассказывал: "Ребят, в кино пошли. А меня начбой хватает. Стой, говорит Федорчук. Дел, говорит, до тебя. Что думаешь за дело? А дел вон какое. Разряди, говорит Федорчук, все диски. Выбей, говорит, из лент все патроны, перетри, говорит, их на чисто наложи смазку и снова набей. Во. А тут на целую роту 3 дня без перекур занятий. Эй, я один. Две руки, одна башка. Помощь, говорю мне. И дают мне в помощь вот этого петуха, Ваську Волкова, первогодка стриженого. А что он умеет? Он спать умеет, пальц себе киянкой отшибать умеет, а больше ничего он пока не умеет. Верно говорю, Волков. В ответ боец Вася Волков со вкусом зевнул, почмокал толстыми губами и неожиданно улыбнулся. Спать охота.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 Садитесь лучше к столу, товарищ лейтенант, улыбнулась Анна Петровна. Чай ку-попьём, познакомимся. Откуда будете-то? Из Москвы? Коля немного помялся и сел к столу. Из Москвы, с уважением протянул Федорчук. Ну как там? Что? Ну, вообще, хоро sheet, серьёзно сказал Коля. А как с промтоварами поинтересовалась Анна Петровна? Здесь с промтоварами очень просто.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 Неизвестно почему вздохнула тётя Христя. Ремнями оно вас обеспечивает, все в збруи ходят. Сонный красноармеец Вася перебрался от печюрки к столу, сел напротив, глядел в упор, часто моргая. Коля всё время встречал его взгляд, и хмурясь, отводил глаза, а молоденький боец ничего не стеснялся и разглядывал лейтенанта серьёзно и досконально, как ребёнок. Неторопливый рассвет неохотя вползал в подземелье сквозь узкие отдушины. Накапливаясь под сводчатым потолком, медленно раздвигал тьму, но она не рассеивалась, а тяжело сидела в углах. Жёлтые лампочки совсем затерялись в берёзом полумраке. Старшина выключил их, но темнота была ещё густой и недоброй, и женщины запротестовали. Темно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 Это всякие мистические представления насчет темноты. Вася Волков снова очень громко и очень сладко зевнул. А Федорчук сказал с той же недовольной гримасой, «Темнота ворам удобство. Воровать да грабить для того и ночь». «И еще кое для чего», — улыбнулась Анна Петровна. «Ха!» — Федорчук зажал смешок, покосился на мирру. «Точно, Анна Петровна, и это стало быть». Воруем, так понимать надо. Не воруем, солидно сказал старшина, прячем. Добрые дела не прячут, непремиримо проворчал Федорчук. От с глазу, веско сказала тётя Христя, заглядывая в чайник. От с глазу и добрые дела подальше прячут, и правильно делают, готов наш чайник беречь сахар. Анна Петровна раздала по куску колючевого синеватого сахара, который Коля положил в кружку. а остальные стали дробить на более мелкие части. Степан Матвеевич принёс чайник, разлил кипяток. — Берите хлебушку, — сказала тётя Христи. — Выпечка сегодня удалась, не переквасили. — Чур мне горбушку, — быстро сказала Мирра. Завладев горбушкой, она победоносно посмотрела на Колю. Но Коля был выше этих детских забав, и поэтому лишь покровительственно улыбнулся. Анна Петровна покосилась на них,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 Боец Вася Волков, получив кружку в руки, зевнул в последний раз и окончательно проснулся. — Да вы пейте, пейте, — сказала из глубины тётя Христи, — пока тут найдёшь. За узкими щелями отдушины холодно полоснуло голубоватое пламя. Колыхнулись лампочки под потолком. — Гроза, что ли? — удивилась Анна Петровна. Тяжкий грохот обрушился на землю. В миг погас свет, но сквозь отдушины в подвал то и дело врывались слепительные вспышки. Вдрогнули стены коземата, с потолка сыпалась штукатурка, из сквозь оглушительный вой и рёв всё яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы тяжёлых снарядов. Они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос сыпавшуюся с потолка пыль. В зелёном свете, врывавшемся в подвал, лица казались бледными и напряжёнными, словно все старательно прислушивались к чему-то, уже навеки заглушённому тугим рёвом артиллерийской канонады. Склад, вдруг закричал Федорчук, вскакивая. Склад боепитания взорвался, точно говорю. Лампу я там оставил, лампу. Рвануло где-то совсем рядом.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 по неудобным стёртым ступенькам под ногами громко хрустнула штукатурка наружную дверь смело взрывной волной и Коля видел оранжевые всполохи пожаров узкий коридор уже заволакивало дымом пылью и тошнотворным запахом взрывчатки тяжко вздрагивал каземат всё вокруг выло и стонало и было 22 июня 1941 года 4 часа 15 минут по московскому времени